возмущалась она, где он видел в наше время нечто подобное. Это воспоминания о 911 годе. Какое отношение они, однако, имеют к нашей жизни, да и к поэзии, скорее к ухмистерскому искусству? Она неизменно ставила Пастернака столь высоко, что не соглашалась ни на какие уступки, но и его, однако, судила достаточно пристрастно и субъективно. Раздраженно говорила о книге «Второе рождение», Считаю, что книга отвратительна по существу, ибо вся представляет из себя лишь попытку оправдать себя, объяснить, почему он бросает одну женщину и уходит к другой, как будто бы это объяснимо. Перед одной оправдывается достаточно глупо. Ты думаешь, моя далекая, что чем-то мне не угодила? Ты думаешь, ты оплашала, и тут же восхищается другой. Красавица моя, вся суть, вся стать твоя, красавица. И на все это изводят стихи, свой удивительный дар, свой необыкновенный талант. Разве можно тратить себя на такое? Это недостойно? Ужасно хотелось спросить, а вы на что изводили свои стихи? Ужасно хотелось возразить, так ведь об этом, пожалуй, вся великая поэзия? Ужасно хотелось снова в который раз читать про себя или вслух эти удивительные стихи, И, словно почувствовав? величественно роняла. Но есть замечательные строки. Еще бы им не быть, слава Богу, и на том спасибо. Меня удивляло столь беззаговорочное нежелание отделять факты от их поэтического воплощения. И ясно было, что к себе она подобной системы отсчета не применила бы. И очень уж все это вместе взятое показалось мне несправедливым. Но спорить, однако, не приходилось и о справедливости и речи быть не могло. Она не любила, шибко не любила Зину, жену Пастернака, вульгарная дуреха, кортежница, пошлячка, дочь жандармского ротмистра. Но едва в судьбе Бориса Леонидовича появилась другая женщина, другая любовь, последняя любовь. Как она тут же восстала против нее, и в этом чувстве была готова даже объединиться с Зинаидой Николаевной. Тут Ахматова оставалась верна себе. Я всегда ненавидела жон великих людей. Однажды побывала у нас на даче. Привезла ее Ильина. Сидели на террасе, пили чай, беседовали о том о сём. "Кто ваши соседи?" спросила Ахматова, кивнув в сторону забора. Я назвала имя достаточно известного старого критика. "Как приятно", оживилась Анна Андреевна. "Когда-то он написал в одной статье, Ахматова притворяется, что умерла а на самом деле живет в Ленинграде. Нет-нет, ничего-ничего, пусть себе живет. Я это помню исключительно как курьез. Других чувств не испытывала и никогда не испытывала, хвалили ли меня или ругали. И того и другого было предостаточно. А я не отчаивалась и не возносилась. Мне было все равно. Во мне, наверное, множество человеческих недостатков, но от профессиональных я начисто свободна. Я вполне допускаю, что кто-то может не любить мои стихи, и это не мешает моему к нему доброму отношению. Как я уже говорила, у нее бывали разные молодые люди, поэты и не поэты. Она никогда их не расспрашивала, кто, откуда, как живет, если только они сами не рассказывали, а на это отваживались немногие. В большинстве своем молодые люди ее стеснялись, смущались, больше слушали, чем говорили. И мы из них были мне любопытны, и я старалась усадить их с нами за стол и понемногу пораспросить об их жизни. Но иногда я чувствовала, что Анна Андреевна мое любопытство несколько шокирует. Может быть, она считала его дурным тоном, и в ней вдруг чуть-чуть, смутно и ненадолго возникала благовоспитанная петербургская дама. Я любила спокойные дни, долгие вечера без посторонних, когда она принимала спокойно и мудро рассказывать, вспоминать, думать вслух. Но такие вечера выпадали все реже и реже, все больше было суеты, не очень естественного оживления. Порой ее волновали вещи, столь несоизмеримые с ней, с той, какой она была на самом деле, что я подчас чувствовала острую потребность восстановить ее в памяти такой, какой я узнала ее много лет назад, вспомнить ее горький голос, В темной каюте Камского парохода, ее гордое спокойствие, ее тихое оцепенение осенью 1946 года в неуютной высокой комнате фонтанного дома. Неужели та Анна Ахматова могла бы по много раз